Говоришь себе «близится конец света» и лжешь. Хорошо, я его не увижу. На самом деле ты лишь об этом и мечтаешь. Только подглядывать в замочную скважину, чтобы тебя не коснулись. Но что беспокоиться о конце света? Конец света наступает каждый день для кого-то. Время вздымается, вздымается, и когда оно поднимается до бровей, тонешь что же было дальше? Я вдруг потеряла нить. С трудом вспомнила, на чем остановилась. Война, конечно. Мы не были к ней готовы, но при этом знали, что такое было и прежде. Этот холод, окутывающий туман, холод, в который я родилась. Как тогда? Все опасливо трепетало. Стулья, столы, улицы, фонари, небо, воздух. Внезапно исчез целый кусок реальности, какой мы ее знали. Так случается, когда приходит война. Но ты слишком молод, чтобы помнить, о какой войне речь. Для пережившего войну она война. Моя началась в первых числах сентября 1939 года и продолжалась. Ну, в учебниках истории это есть. Хочешь, посмотри. Пусть огонь в домах пылает. Один из лозунгов прежней войны. Популярная в первую мировую войну песня Айвра Новелло и Лины Форд. 1914. Я каждый раз представляла толпу женщин, волосы разметались, глаза горят, в одиночку или парами они крадутся в лунном свете и поджигают свои дома. В последние месяцы перед войной наш брак дал трещину, хотя, можно сказать, он треснул с самого начала. У меня был один выкидыш, потом другой, у Ричарда, в свою очередь, одна любовница, потом другая. Как я подозревала. Это было неизбежно, скажет потом Уинифред, учитывая хрупкость моего здоровья и желание Ричарда. У мужчин в те дни имелись желания целая куча. Они таились в щелях и закоулках мужского существа и, порой, собравшись с духом, переходили в наступление, словно полчища крыс. Они так сильны и коварны. Разве обычный мужчина мог им противиться? Эту теорию исповедовала Уинифред и, если честно, многие другие тоже. Любовницы Ричарда, я так понимала, были из числа его секретарш, всегда молодые, хорошенькие и приличные девушки. Он приглашал их на работу сразу после окончания курсов. Некоторое время они нервозно мне отвечали, когда я звонила Ричарду в контору. Их отрежали покупать для меня подарки и заказывать цветы. Ричард хотел, чтобы они понимали, как обстоят дела. Я законная жена, и разводиться он не намерен. У разведенных нет шансов возглавить государство, тогда не было. Такое положение вещей давало мне определенную власть, но лишь при условии, что я ею не воспользуюсь. По сути, я имела власть, лишь притворяясь, что ничего не знаю. Над ним тяготел страх разоблачения. Вдруг я узнаю то, что известно всем, и устрою какую-нибудь катастрофу. Мне было безразлично? Не совсем. Но полбуханки лучше, чем ничего, — говорила я себе, — а Ричард — просто буханка. Хлеб для Эйми и для меня. Будь выше этого, — говорила Рини, И я старалась, старалась быть выше, воспарить беглым воздушным шариком, и порой мне удавалось. Я научилась себя занимать, всерьез углубилась в садоводство и достигла кое-каких результатов. Теперь погибало не все. Я планировала разбить тенистый сад из многолетних растений. Ричард соблюдал приличие, я тоже. Мы посещали коктейли и обеды, приходили уходили, он придерживал меня за локоть. Мы непременно выпивали бокал другой перед обедом, а может и все три. Я немного чрезмерно пристрастилась к Джину, добавляя в него то одно, то другое, но не переступала грани. Ноги не подгибались и язык не заплетался. Мы скользили по поверхности, по тонкому льду хороших манер, что скрывает темную бездну. Лед подтает и утонешь. Полужизнь лучше не жизнь. Мне не удалось убедительно нарисовать Ричарда. Он остается картонным силуэтом, я понимаю. Я не могу его описать, сфокусировать на нем взгляд. Ричард расплывается, точно фотография, в выброшенной газете. Он и в то время казался мне и карликом, и исполином, все потому, что он не в меру богат, и его не в меру много. Возникает соблазн ожидать от него больше, чем он способен дать, и обыкновенность его кажется пороком. Он беспощаден, но не лев, скорее крупный грызун, роется под землей, убивает живое, перегрызая корни. Он располагал средствами на благородные поступки, на щедрые жесты, но никогда их не делал. Он превратился в свою статую, огромную, официальную, внушительную и пустую. Он не был чересчур велик, напротив, слишком мал. Вот так, если в двух словах. Когда разразилась война, Ричарду пришлось туго. Он так с немцами нежничал, так ими в своих речах восхищался. Как большинство людей его склада, Ричард... Закрывал глаза на грубейшее попрание демократии в Германии, демократии, которую многие наши лидеры порицали как никуда не годную, а теперь страстно защищали. Кроме того, Ричард, много потерял, лишившись возможности торговать с теми, кто вдруг стал врагом, пришлось драться и подлизываться. Ричарду это пришлось не по вкусу, но все-таки он на это пошел. Ему удалось сохранить свой статус и вновь вырваться в фавориты. Что ж, не он один запачкал руки, и другим не пристало тыкать в него своими грязными пальцами. Скоро его фабрики снова задымили, вовсю выполняя военные заказы. И не было в стране большего патриота, чем Ричард. Так что он выкрутился, когда Россия примкнула к союзникам, и Иосиф Сталин неожиданно превратился в любимого дядюшку. Да. Ричард выступал против коммунистов, но это когда было? Все в прошлом. Разве враг твоего врага не твой друг? Я же ковыляла по жизни, не как обычно, теперь все переменилось, а как могла. Сейчас я бы назвала тогдашнюю себя угрюмой, ну или отупевшей. Больше не надо было готовиться к приемам в саду, шелковые чулки покупались только на черном рынке, мясо, масло и сахар нормированы. Если не хватало, если хотелось покупать больше, следовало налаживать связи. Никаких трансатлантических вояжей на роскошных лайнерах. Куин Мэри перевозила войска. Радио превратилось из портативной эстрады выступленного оракула. Каждый вечер я включала его, чтобы послушать новости, первое время всегда плохие. Война все продолжалась. Работающий без устали мотор. Тоскливое постоянное напряжение измучило людей. Будь то слушаешь, как кто-то в предрассветной мгле скрипит зубами, а ты ночь за ночью мучаешься бессонницей. Случались и маленькие радости. От нас ушел мистер Мергатройд, его призвали в армию. Тогда я и научилась водить машину. Пользовалась одним из наших автомобилей, Бентли, кажется, и Ричард оформил его на меня, так мы получали больше бензина. Бензин, естественно, тоже нормировался, хотя для таких людей, как Ричард, делались поблажки. Автомобиль дал мне больше свободы, хотя тогда она уже не была мне так нужна. Я простудилась, простуда обострилась бронхитом, Той зимой все болели. Я выздоравливала несколько месяцев, все время лежала в постели, чувствуя себя несчастной. Кашель не отпускал. Я больше не ходила смотреть кинохронику. Речи, сражения, бомбежки, разорения, победы, даже вторжения. Волнующие времена, так нам говорили, но я потеряла к ним интерес. Конец войны был не за горами. Приближался с каждым днем. И вот наступил. Я помню тишину, когда окончилась предыдущая война, и потом звон колоколов. В ноябре лужицы затянул лед. Сейчас была весна, парады, декларации, трубы. Но закончить войну не так просто. Война — громадный костер, пепел разносится далеко и оседает медленно. Кафе Диана Сегодня я дошла аж до юбилейного моста, на обратном пути свернула в кондитерскую, где съела почти треть апельсинного хвороста. Громадный ком муки и жира забил мне артерии, будто тина. Потом я отправилась в туалет, средняя кабинка была занята, и я стала ждать, отворачиваясь от зеркала. С возрастом кожа тончает, видны все вены, все прожилки, а ты сама становишься толще. Трудно вспомнить, какой же ты была без этой кожуры. Наконец дверца открылась, и из кабинки вышла девушка, смуглая, в чем-то мрачном, глаза подведены черным. Она вскрикнула, а потом рассмеялась. Извините, я не думала, что здесь кто-то есть. Вы подкрались. Она говорила с акцентом, но была своя. У них одна национальность. Молодость. А вот я теперь чужая. Последняя запись с золотистым фломастером «Без Иисуса в рай не попадешь». Рецензенты уже поработали, Иисуса вычеркнули и поменяли на смерть. Ниже зеленым «Рай в зерне песка» Блейк.